Глава третья. Связи с общественностью. «Я человек, который является частью коллектива, в котором происходят коллективные творчества». Илья Кармельцев. Закончив интервью, я обратился к Илье с просьбой. На днях он должен был улетать в Екатеринбург, а мне надо было двигаться на юг Италии, дописывать 100 магнитоальбомов советского рока. Я думал, что энциклопедически образованному Кармельцеву сама идея фолианта о магнитофонной культуре была интересна и близка. Поэтому я упрасил великого русского поэта взять в Екатеринбурге несколько интервью у культовых рок-музыкантов, а я за это время допишу историю Наутилуса. Сделка состоялась. Вскоре Илья носился с диктофоном по плохо освещённым переулкам и виртуозно пытал очумевших уральских рокеров. Зафиксированные на плёнку интервью оказались выше всяких похвал. В то же время я оперативно написал текст, составивший основу второй части мультимедийной книги погружения. Пообщавшись с Кормильцевым и не без труда осмыслив услышанное, я начал делать интервью с музыкантами Наутилуса. Это была не самая сложная задача. Гогу Копылова я помнил со времен питерской группы Педля Нестерова. Олега Сокмарова знал по аквариуму, Лешу Могилевского видел еще на рок-фестивале в Подольске. Накануне одного из московских концертов я накрыл их на саундчеке. Дождавшись окончания настройки звука, я зафиксировал на пленку их доверительные монологи. Особенно меня поразила встреча с Могилевским, с которым мы попытались обсудить грядущую презентацию альбома «Крылья». «Я не знаю, кто у нас заведует генеральной линией продвижения группы», признался мне саксофонист Наутилуса. «Це мне неведомо. И звонить, узнавать это я, честно говоря, не хочу. Я просто боюсь. Боюсь показаться назойливым. Директору, Славе с Ильей, у которых и без этого головы пухнут. Если хочешь, можешь считать, что ты попал в очередную кризисную обстановку». В всякий раз, когда Наутилу презентуют альбом, начинается невроз. Мою репортёрскую работу по мультимедийным проектам Кормильцева Винчалов встреча с Бутусовым. Схема беседы была старая. Мне надо было убить двух зайцев: получить информацию по Наутилу с 90-х, а также пообщаться на тему 100 магнитоальбомов советского рока. Наше первое интервью состоялось осенью 1995 года в одном из номеров гостиницы Россия. Разумеется, при активной помощи Кормильцева Веседо происходило перед концертом Наутилуса в казино Метелица. Первые полчаса Виту Бутусова был невесёлый. Он пил пиво из бутылки, смотря куда-то под нос. Но вспоминая запись разлуки и невидимки, взбодрился и начал рассказывать со студенческим энтузиазмом. Рискнул предположить, что воспоминания о молодости согревали славу значительно сильнее, чем мысли о предстоящем ночном выступлении. Лишь вскользь упомянул про песни вроде Крыльев, Тутанхамона, Титаника или Прогулок по воде. Все песни Ильи, связанные с идиотскими вещами энциклопедической направленности, носят притчевый характер, говорил лидер Нютилеса. То есть они выстроены на основе какого-то сюжета. Кормильцев сидел поодаль и во время интервью не проронил ни слова ни разу. Зная слова охотливость Ильи, я был поражён. Во всём этом молчании мне виделись огромная теплота и уважение к славе. Пообщаться с Кормильцевым мне удалось лишь в метелице, заказав столик неподалёку от сцены. Правда, в начале мы лицезрели так называемый эстрадный концерт. Мягко говоря, это было не лучшее выступление на Утилосе. Был будничный вечер, и казино кишело бледями и бандитами. Чувствуя это, слава пел так, словно его сейчас расстреляют. В зал он пытался не смотреть и пару раз забывал слова. Группа спала прямо на ходу. Зрелище было так себе. Забудем скорее. На следующий день мы продолжили общаться с Ильёй на тему новейшей истории группы. Александр Кушнир Похоже, что сразу же после Титаника ты начал писать Крылья. Илья Кормильцев. История с Крыльями очень странная. На самом деле там мало новых песен, потому что они туда не попали по тем или иным причинам. Крылья состояли в основном из поэтического материала, написанного одновременно с Титаником. Музыка к нему во многих случаях написана значительно позже. Новых песен там раз-два и обчёлся. Золотое пятно, по-моему, вообще было написано одновременно с Бриллиантовыми дорогами. Слава отнёсся к новому материалу настороженно, потому что он оказался агрессивным, суицидальным и гранжевым по своей фактуре. Там преобладают сильные эмоции и довольно грубая форма высказываний. Славка очень боится. К сожалению, у него почему-то присутствует железное желание быть chill john kissin mother fucking corporate rockstar. Очень ему нравится быть хорошим, таким вот семейным во всех СМИ. Не нравится ему эти эмоции. Познатый Кормильцев собрался панком становиться, сказал Бутусов, прочитав этот материал. Первоначальное название альбома Усталость по одноимённой песне, которая начинается со слов, которые Бутусов никак не приемлет: "Если встречаюсь с ворами, мечтаю всадить в них свинец. Не думай, что это безумие, я просто сошёл с ума на конец. Это усталость, это просто усталость". У этой песни есть мелодия, достаточно жёсткая, но потом слава сказал, что не хочет делать никаких заявлений. что мы берём на себя большую ответственность. Александр Кушнир. Поговорим о форме. Как в период Крыльев у вас родилась идея смены причёски? Илья Кормильцев. Мы со Славой говорили об этом ещё зимой. Тогда я в шутку сказал, что к новому альбому нужна новая кожа. Надо как-то по-другому выглядеть. Мол давно мы шуток не шутили. Очевидно, у Славы в подсознании это осело, и через 2 1/2 месяца он предстал передо мной в новом облике. Я приехал в Питер Позвонил ему в дверь, совершенно не зная, что он постригся. Бутусов открыл дверь абсолютно лысой, а я сказал ему «Ну, здравствуй». А Славка ответил «Ну, у тебя и нервы». Короче, я вообще никак не отреагировал. Я побрился наголо спустя два месяца после этого. Было непредсказуемое желание. Это как-то автоматически произошло. Я чувствовал, что это нужно. Мне какой-то голос сказал во сне «Побрейся». Наверное, мне в голову подсознательно пришла мысль, что было бы клево, если во время пресс-конференции Рядом сидело два таких вот безволосых человека. Ну я и побрился. А через несколько дней мы с тобой познакомились. Жизнь Наутилуса тем временем шла своим чередом. Раскрутка не вышедшего альбома Крылья началась со скандала. Известие о том, что Европа плюс получила на месяц эксклюзивные права на трансляцию нового материала Наутилуса, вызвало бурную реакцию других радиостанций. В частности, радио Максимум решило вообще бойкотировать альбом и группу. Даже если от слушателей поступят заявки на новые песни на Утилуса, то очевидно, что пока они выполняться не будут, заявил программный директор Радио Максимум Михаил Козырев. Я считаю, что музыка принадлежит всем, и надеюсь, что наши слушатели отнесутся к этому шагу с пониманием. Я вполне осознаю, что это очень радикальная мера, но с её помощью я надеюсь показать музыкантам, что такой метод раскрутки альбома не цивилизован. Ответный ход не заставил себя ждать. Заявленный хедлайнером Nautilus выступать на рок-фестивале Максидром 95 отказался. Для организаторов с радио Максимум это был сильный удар. На войне как на войне. Следующая битва происходила между звукозаписывающими компаниями. Вышеупомянутые фирмы JSP и новым лейблом Apex Records. Обе организации решили одновременно выбросить на рынок два альбома Nautilus. JSP выпускал архивный Человек без имени, а Apex Records Крылья. В один прекрасный момент до руководства Apex Records допёрло, что с такими раскладами музыкальный рынок будет перегружен Nautilus Pompeius, и они не смогут отбить 100.000 долларов, вложенные в рекламную кампанию Крыльев. В итоге представители звукозаписывающей фирмы в резкой форме выразили своё недовольство в адрес конкурентов. Ситуация усложняется тем, писали газеты, что на все телефонные звонки, исходящие от JSP, члены группы Nautilus Pompeius не отвечают. Узнав о конфликте из прессы, я понял, что ситуация с загрязнением СМИ ненужной информацией контролируется в Nautilus слабо. Точнее, вообще не контролируется. Я спросил Илью, что он думает по этому поводу. Но продюсер-поэт пустился в рассуждения о том, что роль пресс-службы в Nautilus выполняют сразу несколько человек: сам Кормильцев, Саша Хип, Панмарёв и представители лейбла. Музыкально-информационного агентства, ответственного за связь с общественностью, у группы толком не было. Да, пожалуй, в 1995 году ни у кого из русских артистов пресс-службы не было. Так тогда и жили. К самим журналистам Илья Валерьевич относился с недоверием, а порой и с легким презрением. Вспоминаю, как во время одного из завтраков он откровенно признался. В начале 90-х всесоюзная рок-пресса здорово помогла группе, вытащив Наутилус из того места, в котором он находился. Но в дальнейшем масс-медиа исчерпали свой энтузиазм. Сегодня журналисты чувствуют себя особенно хорошо, только кого-то похоронив, поплесав на его могиле и пописав на неё. Без этого они считаются как бы не состоявшимися. Большая часть их не верит ни во что, кроме денег, да и все не особенно верят. Говорил так жарко Илья Валерьевич, вовсе не беспочвенно. В его памяти ещё были свежи эмоции от пресс-конференции Крыльев, которая предшествовала выходу альбома. Кормильцев отнёсся к этому мероприятию с отеческой любовью. Для всех представителей СМИ были подготовлены сброшурованные пресс-релизы, стилизованные под обложку крыльев. В те славные времена факт существования у артиста внятных комментариев к альбому был чем-то сродни культурной революции в Китае. Находящийся внутри пресс-релиза развернутый текст был настоящим бенефисом Кормильцева. Причем составленные поэтом Наутилуса аннотации к новым песням порой воспринимались ярче, чем сам предмет исследования. Судите сами. Судите сами. Песня Крылья связана с проблемами общения с девушками в условиях становления капиталистического общества. Небо и трава, религиозный спор опять же с девушками, приспособившимися к существованию в становящемся капиталистическом обществе. Кто ещё? Попытка с помощью девушки спасти нарождающееся капиталистическое общество. Русский рок это песня про то, какие мы козлы позорные вместе со всеми своими дурацкими музыкальными занятиями. Человек на Луне единственная светлая песня в альбоме, потому что она тесно связана с темой алкоголизма. В этой композиции наконец находится единственное спасение девушек в условиях становящегося капиталистического общества. В качестве резюме Кормильцев в финале пресс-релиза пришёл к выводу, что сейчас на Руси жить никому не хорошо, в том числе и группе Наутилус Помпелиус. В отличие от лёгкого и ироничного буклета, пресс-конференция Наутилуса носила более болезненный характер. два лысых философа и директор Пономарёв, сидевшие в президиуме, понадеялись на собственные силы, как выяснилось впоследствии, зря. Дело происходило в наспех подготовленном зале МДМ, без баннеров, без предварительного прослушивания альбома, без ведущего. Роль модератора взял на себя сам Кармельцев. Несмотря на то, что это была первая пресс-конференция группы в Москве, начало брифинга напоминало плач Ярославны. И я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь раньше мы с таким усердием делали альбом, заявил Бутусов. Во-первых, было много материала, во-вторых, он очень долго готовился, и в-третьих, долго записывался. Так что я вынужден сформулировать это таким образом. Альбом записан с усердием шахтёров, добывающих уголь в канализации. После столь оптимистичного дебюта в зале зависла пауза. В это время отряд фотографов ослеплял вспышками тёмные стёкла очков Кормильцева. и желто-снежного по цвету волос Бутусова, серьга которого в левом ухе жила своей, не зависящей от вопросов масс-медиа, жизнью. Лидер Наутилуса мрачнел и пытался уйти от любви. Но не тут-то было. Первый вопрос кого-то из телевизионщиков был адресован именно ему, что-то про незримую связь между кризисом в стране и творчеством группы Наутилус-Помпилиус. Полагаю, что опытный спикер попросил бы повторить этот мудовый вопрос, чтобы выиграть время. Но слава, что называется, полес в бутылку. За последние годы я привык к дестабилизации на всех уровнях, и поэтому отношусь к этому несколько отвлечённо. Легче всего впасть в состояние, близкое к пространственному идиотизму. Для меня это единственный физиологический процесс. Но я не рекламирую свой сегодняшний образ жизни. Видишь, что пресс-конференция движется не в ту сторону, на пару с Бутусовым загрустил и Кормильцев. Это отсутствие счастья на лицах не укрылось от внимания прессы. Скажите, о чего вы такие усталые? Внезапно поинтересовался Миша Марголис из недели. Я очень инертный человек, а всю повозку тянет за собой Илья, после некоторой паузы признался лидер Nautilus. В чём причина моей усталости? Непонятно. Наверное, надо бросать пить, ведь все дурные привычки отягощают и затмевают. Реакцией на это высказывание стал вопрос от газеты Сегодня. Раз вы так устали и вас уже ничего не радует, стоит ли продолжать выпуск новых альбомов? Недолго думая, Бутусов ответил, «Ну что же поделаешь, если я сам по себе такой скучный человек? И я вовсе не собираюсь опровергать ваше высказывание по поводу того, что в наших словах чувствуется какая-то мрачность. Что поделаешь, если все так и есть на самом деле?» Не в силах выдержать подобный декаданс, в дело опять вмешался Кормильцев. Он бросился в бой с шашкой на голо, напоминая своей неожиданной лысиной легендарного комдива Котовского. «Очень сожалею, что мы не можем вас чем-нибудь заинтересовать», вступил в перепалку с журналистами поэт Маутилуса. «Лично я являюсь скучным по понятиям этой страны человеком. Не педерастом, к сожалению, и не наркоманом. Что вы хотите, если нам уже по 30 с небольшим лет? И естественно, что мы не будем прыгать до потолка, чтобы вас развеселить. Мы все устали. А если кто-то не устал и может прыгать до потолка, пусть идет на концерт Филиппа Киркорова». От мрачных мыслей всех отвлек вопрос газеты СМАК. В одном из интервью вы, Вячеслав, говорили, что готовитесь к замысловатой причёске. Скажите, это уже окончательный вариант или всё ещё идёт подготовительный этап? Это пока что подготовка. Заметно подогрел блондиниста пергидрольный бутусов. А дальше волосы будут расти и трансформироваться во что-то другое. Ну это я шучу. А на самом-то деле я пытаюсь привести в гармонию свою внешность и внутренний мир. Я даже обложку Крылев предложил оформить в виде фотомонтажа. Моя голова и тело ильи Разговор плавно переключился на Кармильцева. Присутствующих взволновал вопрос, кем господин Кармильцев хотел быть в детстве. Выяснилось, что сначала химиком, потом биологом, потом писателем. Илья признался, что хотел посвятить себя стихосложению, но вместо этого ему всё больше приходится иметь дело с финансовыми документами, обеспечивающими функционирование рок-группы. Поэтому сейчас заветная мечта поэта научился стать пенсионером. Я чувствую себя трупом. Нет, даже чем-то большим. категорично заявил Илья, потому что между мной и теми, кому сейчас 18, просто никого нет. То есть существуют в музыке новые люди, у них нормальные мысли, но о них никто не узнает, потому что никто не вложит в них денег. Дело не собственно в деньгах, а в умных деньгах. Когда появляется Влад Ташевский, спаси нас Бог от таких денег. Отвечая на финальный вопрос, не посещал ли автора текстов на Утилуса мысль подарить свои стихи ещё кому-нибудь? Илья Валерьевич весомо заявил: Я выкидываю 90% из того, что пишу. Этим, наверное, и объясняется то, что я не пишу больше ни для кого, кроме группы Nautilus Pompelius.